В нижней части съезда, у знака «Стоп», двое мужчин дрались из-за бочонка пива. Если бы Клаю задали соответствующий вопрос, он бы ответил, что бочонок этот, скорее всего, позаимствован из винного магазина гигантских скидок мистера Бига. Теперь он лежал позабытый, помятый, сочащийся пеной у оградительного рельса — тогда как двое мужчин, оба мускулистые и оба в крови, лупили друг друга кулаками. Алиса тут же прижалась к Клаю, а Клай обнял ее, но что-то в этих драчунах скорее радовало, чем пугало. Оба были злыми, чего там, в ярости, но не безумными. Не то что люди в городе. Одному из мужчин, Лысому, в куртке кельтов, удался отменный удар, разбивший противнику губы и уложивший на землю. «Бостонские кельты. Профессиональная баскетбольная команда». Когда мужчина в куртке кельтов двинулся на лежащего, тот отполз от него подальше, потом поднялся, продолжая пятиться. Сплюнул кровью. «Бери его, сучий потрох!» — выговор у него был бостонский. «Надеюсь, ты им подавишься». Лысый в куртке кельтов сделал вид, что сейчас бросится на него, и второй мужчина, развернувшись, побежал по съезду к шоссе один. Куртка кельтов уже начал нагибаться за своей добычей, когда увидел Клая, Тома и Алису, и тут же выпрямился. Их было трое на него одного, ему подбили глаз, кровь текла по щеке из надорванного уха, но Клай в слабом от отсвете пожара в ривере не видел страха на лице Лысого. Его дедушка, — подумал Клай, — сказал бы, что чует ирландский дух. И, конечно же, вывод этот хорошо согласовывался с зелёным трелистником на спине куртки. Эмблема Ирландии. В Бостоне и его окрестностях велика прослойка людей, предки которых приехали в Америку из Ирландии. «Чё уставились, мать вашу?» — спросил он. «Ничего, просто проходим мимо, если вы не возражаете», — миролюбиво ответил Том. Я живу на салим — Вы можете идти что на салим стрит что в ад, мне без разницы, — пробурчал лысый мужчина в куртке кельтов. — Все еще свободная страна, не так ли? — Сегодня? — переспросил Клай. — Слишком свободная. Лысый обдумал его ответ и коротко хохотнул, но без особого веселья. — Что, вашу мать, случилось? — «Кто-нибудь знает?» «Это мобильники», — ответила Алиса. «Они свели людей с ума». Лысый поднял бочонок. Управлялся он с ним легко. Развернул так, чтобы из пробитой дыры больше ничего не текло. «Грёбаные штуковины. Никогда с ними не связывался. Переходящие минуты. Что за хрень?» Тарифный план, при котором неиспользованные в этом месяце минуты, переходит на следующий. Клай не знал. Том, возможно, знал. У него-то мобильник был, но Том промолчал. Наверное, не хотел продолжать разговор с Лысым. Не самая, между прочим, плохая идея. Клай подумал, что Лысый многим напоминает неразорвавшуюся гранату. «Город горит», — спросил Лысый. «Так?» «Да», — кивнул Клай, — «не думаю, что в этом году кельты сыграют на флит». «Флит-центр – основная спортивная арена Бостона, на которой проводят домашние матчи профессиональные баскетбольные и хоккейные команды города, соответственно, кельты и медведи». «Да и хрен с ними!» – отмахнулся Лысый. «Док Риверс даже инвалидов не смог бы тренировать!» «Риверс Гленн Док Энтон, известный игрок и тренер, тренирует бостонских кельтов с апреля 2004 года». Он стоял, наблюдая за ними, с бочонком на плече. По щеке текла кровь. Но теперь воинственности в нем поубавилось, на лице читалось чуть ли не безмятежность. «Идите, куда шли! Да я бы не оставался надолго так близко от города. Станет хуже, пока дело не пойдет на лад. Во-первых, пожаров будет гораздо больше. Вы думаете, все, кто ломанулся на север, не забыли выключить газовую плиту?» «Я в этом сильно сомневаюсь». Они двинулись дальше, но тут же Алиса остановилась, указала на бочонок. «Он ваш?» Лысый рассудительно посмотрел на нее. «В такие времена, кто знает, чье есть чье, булочка моя. Прошлое тю-тю остается только настоящее и, возможно, будущее. Сегодня он мой, а если в нем что-нибудь останется... «Оно, ну, возможно, будет моим и завтра». «Одередите! Поговорили, и будья «Счастливо!» — Клай вскинул руку. «Не хотел бы я быть тобой!» — ответил Лысый без тени улыбки, но тоже вскинул свободную руку. Они миновали знак «Стоп» и перешли на противоположную сторону, как предположил Клай, Салем-стрит, когда Лысый крикнул вслед. «Эй, красавчик!» Оба, Клай и Том, обернулись, потом посмотрели друг на друга и губы разошлись в непроизвольной улыбке. Лысый с бочонком превратился в тёмный силуэт на поднимающемся к шоссе пандусе. Он мог бы быть и пещерным человеком с дубинкой на плече. — Где теперь эти психи? — спросил Лысый. — Вы же не скажете, что они все передохли, так? Потому что я ни хрена в это не поверю. — Это очень хороший вопрос, — ответил Клай. — Ты прав, твою мать, очень хороший. Береги эту маленькую булочку. И, не дожидаясь ответа, мужчина, который победил в битве за бочонок пива, повернулся и растворился в темноте.